Start the records, madly. Хуй кто ты, откуда, кого ты продал Передай мне провод, это Тольятти Город, за наших выпить повод Вашим хоп тут подан, если пиздел Поломан, бляди в бэхе стонут Извиваются, ай, как красиво Пляшут, Франклин любит Даша Франклин любит Маша, наша Раша, гордость Россия наша шлюза города Йога. Йогамура, дом Это не ваша, ломал систему Система наебала снова, привет Вам дядя Дима, привет вам дядя Вова Хип-хоп, хуми дома Тарк, лова, лова, это Собака перегрызла пидоров с района Слышь, сиди дома, мешай музу с фоном С того понтона, Фантоны отправляют в кому того мотал породу, ты по Походу твоя шляпа, мода, во мне жуткий голод Кулак в потолок, подавай к Я ломал бы батареи, если б только бы смог Салам, передал восток, передал итог Это вызов шок, это то, что отправляет в пот Кулак в потолок, подавай нам Я ломал бы батарею, если только бы смог Салам передал, восток передал, итог Это вызов шок, это то, что отправляет в под. Калина в кварце, это едет мамин панцирь Мама знает, то из пацанов растет засранцем Кто брал туман, кто тут парнишка не фонтан Кто по пятницам на первом запускает барабан Кому в кайп баян, кому турники и брусья Кому мы же кто под веном идет тусит Кого что трусит, скоро три муси-пуси Во всем вкусном вкусе на тусе. Тем, кто ели, вам хип-хоп карусели Кто раза в три в неделю добирались до постели Цветем и пахнем, мы пока еще не вспрели Душа поет, а в окно все метут метели Душа поет, я не умру, молодым Мой район меня прет, Мой район прёт тот дым Есть те, кто рядом, есть те, кого кричу гадам Гамура, это я блевай уши я дам. Кулак в потолок, подавай-ка нам слух Я ломал бы батарею, если б только бы смог Салам передал восток, передал итог Это вызов шок, это то, что отправляет в пот Кулак в потолок, подавай-ка нам слух Я ломал бы батарею, если б только бы смог Salam передал восток передал этук это вы завшок это то что отправлять в pot.